В то время, как Миюки лежала, свернувшись калачиком на циновке и дрожала от холода, двое слуг нагусова Танаба спешили домой к Кусакабе. Его незамедлительно, не дожидаясь утра, требовал к себе управитель службы садов и заводей. Но зачем было посылать двух гонцов со столь незначительным поручением? Затем, что если один поскользнется на снегу, упадет и вывихнет ногу или сломает лодыжку, другой побежит дальше и выполнит поручение, возложенное на обоих. Подобной предусмотрительностью, граничившей с навязчивым предчувствием, Нагуса всегда был склонен видеть худшее в любом деле и всегда старался найти выход из любого затруднения, только и можно было объяснить успехи в долгой блистательной карьере, которую он сделал в мире где единственной уверенностью было непостоянство. Кусакабе, едва успев выпроводить жрицу любви, которую он нанял для того, чтобы она согревала его своими ласками в эту студеную ночь, тут же стал собираться на выход. По дороге его совершенно не кстати задержал караван, нежданно прибывший в город с грузом пеньковой ткани. Поскольку у ворота Рассюмон запирались на ночь, носильщики, видя, что им придется разбить бивак за пределами крепостных стен, не на шутку возмутились тем, что им отказали в гостеприимстве в городе, куда они доставили товары, которые должны были обеспечить работу здешних красильщиков и застройщиков. Услышав, как они кричат, грозя сжечь весь свой груз, чтобы согреться, Кусакабы послал за начальником привратной стражи и только дождавшись, когда тот открыл рассюмон, двинулся дальше своей дорогой. Морозной ночью звуки слышались особенно отчетливо, и Кусакабы не применил уловить гул колокола в императорском дворце, возвещавшего, что уже наступила половина часа крысы. Наконец он добрался до пересечения улиц Томми и Ракаку, где его уже поджидал слуга Нагуса с факелом в руке. Кусака бы подумал, наверное, юная жрица любви, из чьих объятий его вырвали, как же ее звали, ах да, Бемё, то есть Милашка, снова слоняется по скованным стужей улицам. На самом деле она не оправдывала своего имени, Короткие толстые ноги, сморщенные, как цветная капуста ягодицы. К тому же, в отличие от большинства жриц любви, она не знала ни одной песни из тех, что призваны распалять страсть мужчин. Но кусакабацухита тянула к женщинам ущербным, непривлекательным... Малость обиженным природой они приносили ему отдохновение, по крайней мере ночью, от изнурительных поисков совершенства, к чему его обязывало положение высокопоставленного придворного из ныне живущих в Хэйян Если Нагуса не задержит его надолго, он еще не успеет разыскать Бюмо, которая на самом деле никакая не милашка, и снова позвать ее к себе. Но прежде ему придется принести себя в жертву обряду встречи, и, присев на корточке, перед подносом на подставке вкусить саке под подобающее случаю закуски. Управитель службы садов и заводей разглядывал кусака бы молча и оценивающе, будто видел его впервые и прикидывал в уме, способен ли помощник выполнить деликатное поручение, которое он собирался на него возложить. Налив себе и гостю саке с медлительностью бабочки, Мало-помалу вылупляющийся из кокона и неспешно расправляющий оцепенелые крылья, он, наконец, решился поведать о своем визите к императору и о его решении лично участвовать в Такимона Авасе, для чего его величество придумал прелюбопытную легенду, интригу, столь сложную для воплощения в ароматах, что он, не вполне мог остаться одним единственным участником предстоящих состязаний. «Было бы высочайшим проявлением дерзости не принять вызов его величества», заметил Кусакабы. «Так какую же тему предложил император?» Нагуса вкратце изложил занимательную историю про мост полумесяцем, две туманные дымки и деву. «Но ведь на прошлых состязаниях не было никакой надобности придумывать всякие занимательные истории», удивился кусакабы. «Требовалось составить какой-нибудь чарующий аромат и только». А императору угодно отметить свое царствование несравненным множеством, обратив благовоние всказителя. Сидя за подносом друг против друга, они какое-то время молчали, как бы взвешивая важность сказанного. Благовоние издревле снискали себе заслуженное признание. Считалось, что они ободряют и вместе с тем умиротворяют, усиливают умственные способности, излечивают некоторые недуги, включая хандру и бессонницу, не говоря уже о том, что они возбуждают чувственность. Однако еще никому не приходило в голову, что благовоние способно самовыражаться точно какой-нибудь стихотворец. Наконец Нагусов встал и, резко поклонившись, точно перед ним был сам император, сказал Если Нидзё удовлетворит столь недостойная и презренная кандидатура, как моя, что ж? Тогда я вызовусь быть его соперником. Кусакаба бы воззрился на него, не веря своим ушам. С позволения сказать на Гусе-сенсей, мне известны все благовония, что хранятся в лавке на второй линии. И могу вас заверить, что ни одно из них, хоть по отдельности, хоть смешанное с другими ароматами, не способно передать образ девы, бегущей по мосту. «По мосту и в тумане», — уточнил Нагуса. «Дело в том, что подобный обонятельный образ еще никто и никогда не составлял. Я уже не в том возрасте, чтобы наслаждаться туманами. Когда поднимается туман, я ложусь спать, да и за девицами я не ухлестывал давненько». Тут он рассмеялся старческим смехом, и было непонятно, что выражает эта усмешка, то ли издевку, то ли отчаяние, хотя, возможно, у него просто задрожал подбородок, «Стало быть, у вас не единого шанса победить», — полюбопытствовал его помощник. Но, разумеется, не единого, но на вас будет смотреть весь двор. Скорее он будет принюхиваться к нам», — улыбнулся Нагуса, коснувшись своего носа кончиком пальца. «Да, да», — вторил ему эхом Нагуса. «Да», — повторил Кусакаба. «На третьем да», — они оба смолкли, а потом принялись вздыхать, при том, что вздохи Нагусы походили... Не то на покашливание или сиплое кряхтение, ка, эх, ах-ох, не то на шелест шелка, трущегося по шелку, хотя в основном оба хранили молчание, и нарушить его никто из них не смел. Наконец, по прошествии длительного времени, кусака бы прочистил горло и произнес: На самом деле двор будет к вам прислушиваться, поскольку, как говорят, благовоние лучше воспринимается на слух, нежели на нюх. И в этом смысле мне в голову кое-что пришло. Разве не сказано в одной сутре, что учение Будды передается через запахи и что оно не нуждается в словах, чтобы толковать его? В сутре Вималакерти, одного из ближайших учеников Будды Амитапхи, с глубочайшим почтением согласился Нагуса. «Стало быть, и вас, сенсей, вдохновило его учение». Управитель службы садов и заводей едва заметно улыбнулся. Не столько его учение, сколько бумага, на которой эта сутра была записана в переводе с санскрита и которая нынче хранится в храме Тодайдзи в тамашней заводе в довушке из Симаэ завтра поутру предстоит выпустить своих карпов. Это бумага необыкновенной белизны и чистоты». «Однажды мне предоставили право восхищаться ею, даже позволили прикоснуться к ней. Я до сих пор ощущаю кончиками пальцев ее гладкую поверхность». В своей «Сутре» Вилама Керти повествует о возрождении в чистой земле, ласково овеянной всеми ароматами, как он ее называет, где дворцы, дома, улицы, сами сады и даже пища созданы не из глины, Не из дерева и не из камня, а из самых пленительных благоуханий. «Неужто, по-вашему, такое возможно, сенсей?» «Я же не говорю, о Цухита. Я верю в это. Тут бы я поостерегся. Но если предположить, что существует другой мир помимо нашего, то я бы с радостью предпочел, чтобы он был ласково овеян ароматами, а не с мрадом разложения». У нагуса снова дрогнул подбородок. «Впрочем...» На сей раз это было не признаком старости, а следствием того, что в комнату проникла зимняя стужа. В двух жаровнях из трех уже белела зола, горела только одна. «В начале зимы Нагуса Танаба и Кусакаба Ацухита бросают вызов Нидзё Тена», — внезапно возгласил он. «Состязания, полагаю, будут проходить в павильоне чистоты и свежести. Еще никому и никогда не случалось присутствовать на столь необыкновенных поединках». «Интересно, император уже знает ответ на вопрос, который он сам же и поставил?» «Да уж, цухита, сложилось весьма щекотливое положение. Я похож на человека, коему верили сборник поэм, написанных на незнакомом ему языке, и повелели перевести их на другой язык, в котором он смыслит не больше. Кусакабе опорожнил четвертую чашу саке и, сверкая глазами, поднялся. «Предлагаю сходить туда, прямо сейчас». «Это еще куда, цухита? На дворе ночь, идет снег, и...» «В лавку на второй линии. Закажем себе самое изысканное благовоние, пока они не достались никому другому». Кусака бы знал, что говорил. Как только объявляли об открытии состязания благовоний, вероятные участники, то есть почти вся знать и чиновники третьего высшего ранга, отправляли своих слуг опустошать лавку на второй линии, наказывая им прихватить побольше самых ароматных смол, кореньев и зерен, при том за любую цену. Мелочиться не было времени. Главное состояло не в том, чтобы заключить выгодную сделку, а в том, чтобы заполучить как можно больше ароматических веществ и потом спрятать их в секретных кабинетах с наглухо задернутыми шторами, дабы ни одна живая душа не учуяла тончайшую палитру благоуханий, которым впоследствии предстояло смешиваться в строжайшей тайне. Хотя на посещение любого заведения в ночное время требовалось официальное разрешение даже для столь высокопоставленного чиновника, каковым был управитель службы садов и заводей, на гусе не составило большого труда уговорить сторожей лавки открыть ему дверь. Им было довольно убедиться лишь в том, что у ночных посетителей не имелось при себе ничего такого, чем можно было испортить или спалить драгоценное содержимое лавки. Заходить в лавку запрещалось с любым светильником, факелом или даже простой свечой. Между тем, неосвещенная лавка походила на глубокую черную пещеру, и разобрать надписи на шкафчиках с указаниями, какое ароматическое вещество в каком из них хранилось, было почти невозможно. Ориентироваться внутри, конечно, помогли бы лунные отцветы на снегу. Надо было только распахнуть глухие деревянные ставни, но сторожа запретили это строго-настрого. Ладно, смирился Кусакабы, используем обоняние вместо зрения. На гусе понравились такие слова, и они на пару шагнули в кромешную тьму, вытянув голову вперед точно кошки, ступающие на незнакомую территорию. Сторожа растолковывали им кратко, в каком порядке хранились вещества. Сначала они распределялись по группам смолы и коренья, зерные плоды. Затем шли разновидности – сладкие, кислые, теплые, соленые и горькие, которые, в свою очередь, подразделялись на оттенки – лесные, звериные, чувственные, пряные, бальзамические, землистые, смолистые, пьянящие, пикантные, камфорные, травянистые и так далее. «Главное, ничего не трогайте», – прибавили напоследок сторожа. «Только нюхайте и запоминайте самое интересное. Потом вернетесь» и возьмете все, что сейчас заприметили, но только после того, как во дворце возвестят об открытии состязаний и объявят их тему. Нагуса метнул в стражников гневный взгляд, и те тут же согнулись в нижайшем поклоне, бормоча что-то неразборчивой скороговоркой в свое оправдание, как будто старались разом выпалить все извинения, которые им были известны. «Да как вы смеете подозревать, что его превосходительство, управитель службы садов и заводей, способен даже помыслить о том, чтобы украсть хотя бы самую ничтожную звездочку Аниса», — вознегодовал кусакаба, после чего тихонько прошептал на гуся на ухо. «А что, сенсей, может, и впрямь воспользуемся темнотой, да прихватим все, что нужно, без всяких отлагательств?» «Что верно, то верно. Зачем откладывать?» — шепнул ему в ответ на А начнем мы, пожалуй, с мускуса кабарги. Это основа основ, без него я вряд ли что смогу придумать. Обоняние привело их к выдвижному ящику, где были разложены похожие на кошельки мешочки из тончайшей кожи, покрытые легким ворсом. Они были набиты темно-коричневыми зернышками, мягкими на ощупь и пахучими. Нагуса с с бы взяли каждый по кошельку и засунули их поглубже себе в широкие рукава. Вслед затем тем Нагуса остановил свой выбор на смолоносице. Он рассчитывал на ее крепкий, едкий запах, который должен был символизировать туман. Хотя, наверное, для этого лучше сгодился бы душистый костус, и он зачерпнул его изрядное количество, а что до пресловутого моста, через который точно призрачное видение перепархнуло «дева из грез императора», Разве он не мог быть переброшен через клумбу с фиалками и гвоздиками, тем более, что их благоухание напоминает аромат костуса. Между тем Кусакаба запасался смолой стиракса. благо рукава у него были, что бездонные мешки. Хотя Нагуса и Кусакаба порядком устали, распрощались они лишь после того, как расфасовали свою поживу. Замочив ее в уксусе, они растолкли мелко-мелко крышки раковин морских улиток, кайкё, для закрепления ароматов. Потом они растерли полученные основы в ступках и разложили их по шелковым мешочкам, которые поместили в кошели, а кошели заперли в ящике из дерева алоэ. Всех этих манипуляций хватило, чтобы усилить эти самые разнообразные запахи после чего комната заполнилась незримой, но довольно пахучей дымкой, при том, что отходы благовоний даже не пришлось ссыпать на угли в раскаленных жаровнях. Вслед затем тем Нагуса расстелил на полу пару циновок. Не говоря ни слова, он улегся на одну, а по другой похлопал ладонью, будто подзывая кошку. Однако ж на вторую циновку, понятно, с благодарным смирением в глазах прилег Кусакабе, поскольку окрепший северный ветер разбивал снежные хлопья так, словно ощипывал безудержу белую птицу, а стужа сковала ширмы и ставни с такой силой, что они скрипели, как жалкие букашки. Наконец, как будто нарочно для того, чтобы удержать кусака бы от мысли вернуться к себе домой, в то время как снаружи бушевал ледяной ветер и царила тьма, с ближайшей улицы донесся протяжный вопль ограбленного.